Или не человек? Объясняй. Ру. Лапу протянул Романцев собаке руку. Лапу не даете, не желаете. И не нужно, так и запишем. А пока позвольте вас по морде. Я любя. Ру. Ру. Ру. Ру. Ру. Ай, ты кусаться? Очень хорошо, ладно. Так и будем помнить. Значит, тебе плевать на то, что человек есть венец мироздания, царь животных. Значит, из этого следует, что и Павла Николаевича укусить можешь, да? Перед Павлом Николаевичем все ниц падают, а тебе, что он, что другой предмет, все равно. Так ли я тебя понимаю, а? Стало быть, ты социалист? Постой, ты мне отвечай. Ты социалист? Постой, не кусайся. О чем ишь я? Тогда насчет пепла. Дунуть и нет его. А для чего живем, спрашивается? разимся в болезнях матери. Едим, пьем, науки проходим. Помираем. А для чего все это? я пил ничего не стоит человек! ты вот с собакой ничего не понимаешь а если б ты могла залезть в душу если бы ты могла в психологию проникнуть